Его хорошо слышно, но никто и не собирается его искать. И самое страшное, что в ночи пропажи детей, охранники и надзиратели были тут, но ничего не смогли сделать. И тут меня осенило. Я принулся к Евгению и тихо спросил, а где Лоран? Женя принулся ко мне, подмигнул и ответил. У Рожи специальное задание, пусть занимается. Через два часа почти все дети разглядись по своим кроватям, только водоносы заканчивали таскать ведрами воду. Освещение было и так неяркое, а сейчас большая часть масляных фонарей погасили. Евгений ушел к камере. Всеслав и Оксана сели возле насоса. Гастон сел на пол возле кровати дочки. Маша держала отца за руку. Нет, ну, конечно, вопрос нравственности у них совсем хромает. И даже на обе ноги. Но вот он замечательный пример отцовской любви. Я сидел за столом и крутил в руках сигару, которую я прихватил с трапезы у Вальдемара. Вот честно, хотелось закурить. Но, во-первых, я бросил, во тут дети. Да, изуродованные мутациями от радиации, да, замученные, недетской работой и напуганные, но они дети. Уже часа три прошло. Спать очень хотелось. Мне показалось, что потянул сквозняком, я протер слепающиеся глаза и услышал шум из темного угла. По-моему, звук исходил из-под потолка. Что-то грохнуло, я скучал и прислушался. Звук трения о металл. Я перепрыгнул стол и как можно тише рванул к насосу. Меня встретил Сеслав с мечом в руках. Он приложил указательный палец к губам, показывая, чтобы я не шумел. Оксана попыталась встать, но Сеслав положил ей руку на плечо, тихо шепнул. «Сиди тут с сестренкой, никаких возражений. Андрей, почти глянем, что за херня там шебаркается». Я двинулся за ним. По дороге я приходил в мастерную лампу, которая чадила, как зараза. Чей интересно жир они тот используют. Мы слушались. Звуки становились все отчетливее и громче, они переместились ближе к полу. Когда мы подошли, я увидел, что трубы уходят в пол. Похоже, это была канализация. Одна из труб диаметром не меньше метра была обрезана и чем-то закрыта. Гул и шум трения исходил из нее. Я вынул свой меч из ножен, поставил лампу на пол и повернулся к Невсеслава. Он сосредоточен и серьезен. Всеслав кинул мне на трубу и тихо сказал «Открывай и резко в сторону». Я подошел, осмотрел заглушку и, заметив щели, сунул на нее лезвие меча и, напрягаясь, надавил на меч. Оружие было хорошим и не подвело. Заглушка отлетела, и Всеслав схватил лампу, перевернул ее и вылил горящее масло в трубу. Огонь парился в трубу. Откуда-то из темноты появился Евгений с двумя факелами. Стало совсем светло. Из трубы послышался удар, шушани из нее вылез горящий червь. Он был белого цвета, глаз не было. Но оно и понятно, нафига они ему в темноте подземелий. Зато морда у него была покрыта блестящим коричневым хитином. Он открыл пасть, нижняя челюсть была раздвоенная, и я успел заметить несколько рядов зубов, острых и серых. Я взмахнул мечом и ткнул ниже хитина. Видимо, слабоват я. Меч вошел сантиметров на десять и застрял. Сеслав пихнул меня плечом и, размахнувшись одним движением, отрубил червю то, что должно быть головой. Червь описал круг в воздухе своим обрубком и, плеснув на пол бурой жидкостью, повис на трубе. Всеслав посмотрел на меня и сказал. «Но куда ты порез Тут сила нужна и оружие посерьезнее, но ты молодец, смелый. Я тебя на обучение возьму и заодно на воспитание». Я сидел на заднице на холодном полу и чувствовал себя натуральным придурком. «Но ведь знаю, что Всеслав силой обладает огромной, но нет, надо лезть». Я поднялся и опустил глаза, как нашкодивший подросток. «К нам подошли Гастон и Оксана», — Сеслав широко улыбнулся и сказал. «Но «Ну вот и каюк вашей творине. Давайте вытащим его и посмотрим, насколько он большой». К нам подошли несколько ребят постарше и принесли веревки. Корячились мы не меньше двух часов, вынимая эту скотину. В длину он оказался метров шесть. На его брюхе были маленькие лапки, покрытые шипами. Ваня от него просто омерзительно. Евгений заглянул в трубу, но вроде было тихо. Когда мы при помощи детей закончили весь этот труд, к нам пришли два надзирателя. Гарстон переговорил с ними, подошел к нам и сказал. «Их позвала моя дочь. Доложить о случившемся они сейчас не могут». Звонарь пьяный спит с двумя бабами. Курагетыч дыхнет вместе с Вальдемаром и, учитывая их состояние, можем спокойно ложиться спать. «Вот это я с удовольствием». Мы улеглись на жесткие кровати, и лично я сразу отрубился. Мне снился странный сон, вроде я в своей пожарной части, и мужики все наши, только вместо наших родных Уралов, стоят деревянные бочки, запряженные в них большие кони, вместо рукавового на стенах разрешены ведра, и все ходят пьяный и орут песню «Черный ворон». Я проснулся от того, что меня трясут. Что дом разлепил глаза, меня будила Оксана. «Ну, наконец-то! Я тебя минут пять уже трясу. Вставай и пошли. Наверху у чаши нас ждут все остальные».